Эти экспедиции совершались днем, а ночью ехали далее. Однако ж положение их становилось более и более затруднительным, пока, наконец, у маленького острова Тарас и этот корабль, подобно кораблю Фан Вина, сел на мель. Чтобы сняться с нее, они побросали в море пушки и все тяжести, без которых могли обойтись, но тщетно. Корабль оставался неподвижен. Флебустиерам удалось, однако, съехать на берег. Выйдя на него, они немедленно разобрали корабль свой, чтобы из обломков его построить большую барку. Но эта работа требовала много времени. они выстроили себе на берегу хижины, посеяли бобов и других овощей, которые чрезвычайно скоро спеют в этом благословенном климате. Кому не было дела в поле, тот отправлялся на охоту или на рыбную ловлю. Через пять месяцев достроили наконец барку, но она далеко не могла вместить в себе всех Но На общем совете положено было ехать на барке к реке Святая Ионна, называемой испанцами Дезаньядера, отыскать там другие суда и приехать за оставшимися. Бросили жребий, чтобы узнать, кому ехать. Половина с слонула, отправились, но для него же взошла неблагоприятная звезда, и с тех пор преследовал его беспрерывно. Флебуссеры, правда, достигли благополучно реки Святая Ионна, но на них напали испанцы, соединившиеся с со туземными индейцами, которые славились своим мужеством, оказанным в разных случаях, и зато получили от испанцев название храбрых индейцев. Большая часть флебуссеров была истреблена. Лол и остальные пираты кое-как спаслись. Впрочем, и эта неудача не заставила их отказаться от намерения захватить какие-нибудь суда, чтобы избавить товарищей, оставшихся на острове делас -Перлес. Для этой цели лолнуа отправился к берегам Картахены. Но час его настал. При одной высадке дариэнские индейцы, одной из самых диких американских племен, напали на пиратов Взяли в плен самого Лол-Нуа, живого разорвали в куски, жарили их и съели. Большую часть вышедших вместе с ними на берег пиратов постигла такая же участь. Только немногие спасли, чтобы уведомить товарища о трагической кончине знаменитого пирата. Оставшиеся на острове Делос-Перлос-Флебуссьеры десять месяцев тщетно ждали возвращения своих товарищей. Наконец, корабль, на котором находилась другая партия пиратов, принял их, и они решили вместе с своими избавителями производить грабежи. Весь соединенный отряд вышел на берег, в Грациас Адиос, и в пирогах поехал вверх по реке. Тамошние жители, однако, успели вовремя убежать внутрь страны, взяв с собой все, даже съестные припасы. Это обстоятельство, которого не предвидели флибустьеры, повергло их в крайнюю нужду. Голод свирепствовал между ними и заставлял их искать пищу вдоль берега. Не имея чем удалить голода, они ели башмаки и сабельные ножны, только немногие добрались до морского берега. Прочие все погибли, частью от истощения, частью были убиты возвращавшимися жителями. Вот каковы были почти все действия флибустьеров. Дерзкое нападение в лодках на большие корабли — почти всегдашний успех. Высадки, победы над гарнизонами и охранными войсками, осады и взятие крепостей, грабежи и жестокости всякого рода. Редко при битвах на суше и на море подвергались они совершенному поражению, а еще реже были уничтожаемы целые отряды их, как случилось с Лолнуа и его товарищами. Исчисление всех битв и предприятий флибустьеров по однообразию своему наскучило бы читателям. Поэтому мы опишем только самые замечательные подвиги этих людей, которые, явись они, полутора веками позже были бы вполне достойными деятелями во Французской революции. Глава шестая. Разграбление Веракрус и Кампеши. Одним из самых удивительных предприятий флибустьеров по своей смелости — было нападение в 1683 году на богатый город Веракрус. Они показали в этом случае столько же ума,